Братья мазуры. Но ну, держись, милая, подумал про себя Игнат, и Харьковчанка с лязгом и грохотом рухнула вниз с метровой высоты. Влево уходишь, прикрикнул Гаврилов, поудобнее устраиваясь в штурманском кресле. Держи по курсу. Триста семьдесят километров осталось, из них двести пятьдесят — дорога без дороги. Заструги. Чудо природы, красота несказанная. В кино бы ими любоваться. Ученые говорят, аэродинамика – закономерное явление. Стоковые ветры с южного полюса постоянно дуют здесь в одном направлении и, как скульптор резцом, вытачивает заструги, острыми концами своими нацеленные на мирный. Толстые моржовые туши застругов достигают шести-семи метров длины и полуметровой высоты, и никуда от них не денешься, стороной не объедешь, весь купол в застругах, как в противотанковых надолбах, хочешь не хочешь, а вползай на них, обламывай острую переднюю часть и греми вниз». Тягач падает так, что душа из тела вытряхивается. А потом сани семитонные догоняют и поддают еще разок. Зубы лязгают, голова от шеи отрывается. Не удержишь ее. Бац подбородком о собственной колени. И такие искры из глаз сыплются, что никаких бенгальских огней не надо. Кажется, все предусмотрели, все в машине закрепили. И загремели с полутораметрового заструга. Чемодан выскочил из-под нар, запрыгал, как живой. Укротили чемодан, гитара сорвалась со стены. Запела семиструнная. Водителю хорошо, он видит, когда и куда падает. А каково в салоне или в балке радисту, доктору, повару? Щебню в камне дробилки уютнее. Валера и Алексей... С часок цеплялись руками и ногами за полки, а потом доктор закутал хорошенько больного и перебрался с ним в кабину к Давиду. Петя тоже недолго искушал судьбу. Напросился к Сомову. Тошка и Ленька тряслись вместе в кабине Валериного тягача, и лишь один Борис мужественно держался в своем кресле. Нигде на всем ледяном куполе Техника так не страдает, как в этой злосчастной зоне. Лопаются траки и летят пальцы, трещат стальные водила и сводит судорогой серги прицепного устройства. Тягачу ведь тоже больно, когда его швыряют. У него тоже есть нервная система, восстающая против издевательств. Не бессловесная металлическая болванка, а умный живой механизм артиллерийский тяжелый тягач АТТ. Вот и приходится часами стоять, уговаривать его, утешать и подлечивать, нигде так долго, как в зоне застругов. Тем еще плоха зона застругов, что идти по ней нужно медленно, не на второй, а только на первой передаче. 4-5 километров в час. Это еще здорово а 30 километров за перегон – и вовсе большая удача. Бывает, что метров на 200 заструги исчезают, но чаще всего они попадаются через каждые 10-15 метров, а то и вовсе идут один за другим, как волны на море. Хуже всего – харьковчанки. Она первой обламывает заструг, остальные тягачи держатся след вслед за флагманом, а потому падать им чуть легче. Душа болит у походников за Харьковчанку. Лучше бы шла она позади, но нельзя. Штурманская машина курс прокладывает. А Игнат радовался застругам не потому, что испытывал удовольствие от сумасшедшей пляски, выворачивающей суставы у машины людей, а потому что откладывался неизбежный, Исключительно неприятный разговор с батей. Какой теперь может быть разговор, если рта не откроешь? Игнату было стыдно, опростоволосился. Какого черта себя обманывать? Из-за него Игната погиб тягач. О пустяке забыл. Проверить, спросить у приходька, синицынского сварщика, дырки выжег? и не пришлось бы бросать машину, с которой краска еще не облупилась. Стыдно. В пургу, три дня назад, когда батю снова схватило, он, отдышавшись, позвал. Слушай и мотай на ус. Случится что? Будешь за меня. Валера в курсе. Борьку береги, пылинки с него сдувай. В его руках судьба похода. Выйдешь к сотому километру, стой день, неделю, пока не определишься и не найдешь ворота с гурием. Там двенадцать бочек хорошего топлива, понял? Точно знаю. На нем и дойдешь. Если с техникой что, кланяйся Сомову, без него ни шагу. Но не дрейфь, выдержишь. Пора, сынок, на ноги становиться. Стал на ноги, называется Ребятам в глаза стыдно смотреть Осуждение в них и насмешка Один Давид, потрескавшиеся губы В улыбке кривит Ободряющее, подмигивает Так Давид он не то что тягач За смертный грех Игната оправдает Братишка, родной Студенный зимой сорок первого года Немецкие автоматчики с овчарками гнали через городок колонну измученных людей. Держась друг за друга из последних сил, плелись старики, прижимая к себе детей, шли женщины, скудные пожитки тащили на себе подростки. Охранники ногами и прикладами подгоняли отстающих и покрикивали на высыпавших из домов жителей, молча смотревших на страшное шествие. Семья коммунистов пронеслось по толпе. Кое-кто пытался бросать в колонну куски хлеба, но немцы натравливали овчарок на тех, кто хотел поднять подаяние. Обреченные увертывались от ударов, кричали, что их гонят из Минска, пятьдесят с лишним километров, называли свои фамилии, вдруг кто-нибудь запомнит. А женщины в безумной надежде протягивали жителям детей. Но охранники зорко следили за порядком, и отвлечь их внимание удалось лишь раз. Было ли то обговорено заранее, или произошло случайно, никто так и не узнает. Три девушки в колонии неожиданно начали скандировать «Смерть фашистам! Товарищи, браты, держитесь! Наши вернутся! Смерть фашистам!» На них кинулись охранники, и в этот момент с другой стороны колонны одна из женщин выбросила в толпу завернутого в одеяло ребенка. Проморгали немцы, не заметили, и эта оплошность сохранила жизнь годовалому существу, приговоренному Гитлером к смертной казни. Мужские руки поймали сверток, и Трофим Мазур в оттопыренном кожухе Выбрался из толпы и направился в дом. Взошел на крыльцо, не удержался, оглянулся. Увидел в немой молитве протянутые к нему руки, кивнул и скрылся за дверью. «Ну, Клавдия, — сказал он жене, кормившей грудью сына, — суди не суди, а дело сделано». Развернул одеяло... Бережно приподнял таращившего синие молочные глаза младенца И положил его жене на колени Так у Игната Мазура появился брат-близнец по имени Давид Карандашом на пленке была нацарапана и фамилия Но прочесть ее не удалось Через несколько дней поздним вечером К Мазурам вломились два полицая Трофим знал их На спиртозаводе раньше работали. Заныло в груди. Прямо к люльке направились полицаи. — Который же дёныш? — Брось шутковать, — насупился Трофим. — Русская баба оставила. Беженка. Из Минска. — Христианин, хоть и конус с него пиши. Гришка с ухмылкой щёлкнул по носу спящего ребенка. Давид всхлипнул, заплакал. «Приказа не знаешь? К стенке захотел за укрывательство?» «Не дам!» — Трофим оттолкнул полицая и загородил собой люльку. «Не смышленыш ведь, кроха!» Полицаи щелкнули затворами. «Гришенька, пахом! Выпейте с морозу!» — засуетилась Клавдия. «Бутылочку поставлю, огурчиков!» «Мужика твоего кой куда отведем!» а потом выпьем, — засмеялся пахом. И Клавдии своим бросившейся к нему в ноги, — Не скули, такой молодохи скучать не дадим. Трофим молча набросил на плечи кожух, напялил ушанку и вышел в сене, полицай за ним. Клавдия с криком бросилась к дверям, но тут послышались глухие удары, чей-то предсмертный стон. И из синей ввалился в комнату Трофим, прислонился к косяку, бросил на пол окровавленный топор. Собирайся, уходить надо. В санки, на которых дрова возили, уложили детей, на другие кое-какую еду и одежду и темной ночью отправились в лес, к деревне Вычихи, где, по слухам, находились партизаны. Под утро натолкнулись на дозорных. В лагере нашлись знакомые, поручились, и два с половиной года мазуры прожили партизанской жизнью. Весной 44-го, перед самым освобождением, Трофим взрывал немецкий эшелон с боеприпасами, не уберегся от осколка и потерял ногу. По колено хирург отрезал из-за гангрены. Однако все четверо мазуров выжили, и вернулись в родной дом. Обо всем этом Игнат и Давид узнали много после, не столько от родителей, сколько от соседей, и очень гордились своим необычным прошлым. Росли близнецами, ели, спали, учились вместе. Трофим и Клавдия нарадоваться не могли на сыновей. Хворост из лесу носили, воду таскали, сено помогали косить, и корову доили, полы в хате мыли. Лучше любой девки. А как сестренки погодки появились, няньки не надо, даже по ночам к ним вставали, мать жалели. С одной стороны радость, с другой беспокойство. Юные мазуры прослыли самыми отчаянными сорванцами в округе. Без них не обходилась ни одна сколько-нибудь заметная потасовка. Сверстники старались отношения с ними не портить. Знали, «Игната обидишь, двоих обидишь, Давида ударишь, двоих ударишь. Одному слово скажи, тут же оба тиграми бросятся, горло друг за друга перегрызут». Но знали то, что дружить с братьями интересно, что они мастера на всякие выдумки. Игнат и Давид с удовольствием вспоминали о детстве и не раз веселили походников своими историями. Например, такой. Председатель Сельпо владел одним из немногих сохранившихся в войну садов, который как магнитом притягивал мальчишек своими грушами, вишнями и вкуснейшими яблоками белый налив. Охранял сад. Огромная презлющая собака, которая во время одного неудачного набега так цапнула Давида за ногу, что тот неделю пролежал в постели. Братья разработали план мести, свидетельствовавший об их незаурядной изобретательности. Хозяин сада очень гордился своей чистопородной овчаркой, привезенной с Кавказа еще тогда, когда та была щенком и сожалел, что не может найти подходящую пару для приплода. Братья накололи два кубометра дров из полкомовской машинистки и, заручившись ее помощью, составили и напечатали бумагу. «Глубоко уважаемый гражданин Ковальчук, мне стало известно, что вы являетесь хозяином кабеля кавказской породы, каковая в Минске, где я проживаю, отсутствует» а у меня имеется упомянутой породы сука, так что прошу привезти кобеля. При удачном исходе гарантирую вам щенка. С уважением, Прошкин. Эту вероломную бумагу запечатали в конверт и за пачку беломора уговорили кондуктора пригородного поезда бросить письмо в почтовый ящик на Минском вокзале. Через несколько дней... Хитроумные интриганы, установившие за домом председателя Сельпо неусыпную слежку, могли торжествовать, глядя, как тот в обнимку с кабелем садится в служебную машину. Ватага пацанов с трудом дождалась темноты и приступила к делу. Когда гражданин Ковальчук, взбешенный гнусным обманом, возвратился домой, лучшие деревья в саду были обобраны дочисто. Пострадавший поднял на ноги милицию, подозреваемых преступников согнали в отделение, но их раздутые животы участковый щел и недостаточной и дело производством прекратил. Другой эпизод, о котором Игнат и Давид сохранили наилучшие воспоминания, произошел позднее, лет через пять. Отец старился и хворал, сестрички тянулись вверх, как подсолнухи, семью нужно было кормить и одевать, и братья устроились трактористами в лесхоз. Молодые, крепкие, кровь с молоком, на все сил хватало и на работу, и на вечернюю учебу, и на гулянки до утра. Давид влюбился первым в шурку, белобрысую секретаршу директора спиртзавода. А Игнат хоть и ревновал брата, во всем ему помогал. Передавал записки, лупил соперников. В роли телохранителя сопровождал Шурку, когда Давид отлучался и тактично отворачивался, когда влюбленные целовались. В конце лета братья отправились на Алтай убирать урожай. А когда вернулись, узнали ошеломляющую новость. Шурка выходила замуж за Степку, киномеханика районного дома культуры. Давид затребовал объяснений, и они были даны. От него, мол, вечно воняет керосином и того там, -то, ногти завсегда поломанные черные, а Степка чистый и пахнет шипром. Напоследок Шурка пожалела несчастного и пригласила его с братом на свадьбу. Давид, конечно, не пошел, молча страдал насиновали, И подарок от братьев преподнес новобрачным Игнат. Подарок был не из дешевых. Игнат на пол зарплаты купил в промтоварном магазине Шипра и перелил его из флаконов в две банки. Когда жених и невеста, бледные от волнения, уселись за стол и приготовились целоваться, явился Игнат, поздравил их и, со словами, «Нюхайте друг друга на здоровье», вылил на каждого по банке. И молодым козлом выпрыгнул в распахнутое окно, пока не намылили шею. Игнату хотели дать 15 суток за хулиганство, но ограничились строгим внушением, выручила почетные грамоты за уборку урожая. Это был единственный случай, когда братья, потратились ради прихоти. Вообще-то они всю свою зарплату и приработки отдавали в семью. И хотя деньги получались солидные, Игнат и Давид привыкли отказываться от обнов в пользу сестер, для которых не жалели ни денег, ни трудов. Каждый год покупали им пальтишки, сапожки, платьица, туфельки, не допускали до тяжелой работы и ходили по дому на цыпочках, когда девочки садились за уроки. Мазуры-старшие радовались, слыша со всех сторон добрые слова о своих детях. Очень скучали, когда подошло время, и братья отправились служить в танковую часть. Широко отпраздновали два года спустя их возвращение и с гордостью, хотя и настойные на печали, проводили сыновей в их первую антарктическую экспедицию. Через полных полтора календаря вернулись Игнат и Давид в отчий дом, совсем уже взрослые, сильные, уверенные в себе и своей дороге люди. Отдохнули, осмотрелись и стали работать на ремонт на тракторной станции. И родители начали было потихоньку присматривать для сыновей невест, Как вдруг пришло письмо от Гаврилова, батя писал, что не настаивает, понимает, что у каждого свои планы, но если мазуры не насытились Антарктидой по горло, то он будет рад опять пойти с ними в поход. И братья без раздумий пошли. Последний раз, как уверяли родители и сестер, опечаленных новой разлукой. Но мазуры старшие уже понимали, чего стоит эти уверения. Каждый полярник всегда клянется и божится, что идет зимовать в последний раз, что больше во льды его калачом не заманишь. А возвращается и видит все те же белые сны. Две семьи у полярника и обе любимые, одна на большой земле, другая на зимовке. И жизнь так складывается у него, что в одной семье он тоскует по другой, рвется к ней всем своим существом, чтобы потом скучать по этой. Мало кто из полярников избежал такой раздвоенности, потому что не выдумана она любителями громкого слова, а существует на самом деле. Где как не в оторванном от мира белом безмолвии можно понять, что ты за человек – и насколько закурок тебе хватит. Где, как ни здесь, познаешь подлинную цену всему, оставленному тобой на большой земле, родительской и женской любви, аромату зелени и цветов, субботней прогулки с детьми и беззаботному вечернему чаю в кругу семьи. Но навек отравлен полярник невозможно трудной, прекрасной своей жизнью, ожиданием корабля и мужской дружбы в общих муках рожденный и потому нерушимый во второй потом в третий раз пошли в Антарктиду братья а выживут вернуться домой пойдут в четвертый моряка зовет море полярника льды и снега вот и вся разница иной хотя бы пойти в поход да не позовут сам попросится Вежливо откажут. А на Игната и Давида не только Гаврилов. Другие начальники глаз положили. Дрейфовать звали в Арктику, на береговые станции. Не потому, что ни одного прокола у братьев не было. Таких людей вообще нет без проколов, как говаривал батя. А потому, что вообще Мазуром верили. Знали, что на этих ребят можно смело положиться. Никогда не заполучал Гаврилов водителей надежнее, разве что Валера Никитин, близкий друг, но у того имелось два недостатка. Во-первых, прежде чем выполнить приказ, вольно или невольно, Валера оценивал его правильность, продумывал причины и следствия. А во-вторых, здоровье его в последнее время оставляло желать лучшего. Мазуру же по первому знаку, без раздумий, кинулись бы в огонь и воду. Качество, которое бывший комбат ценил в танкисте превыше всего. Игнат был чистолюбив, с задатками властности. Ему нравилось отличаться, и он гордился тем, что именно ему батя доверил флагманскую машину. При случае Мазур Первый, как его называли, мог вспылить, наговорить грубости но, обладая развитым чувством справедливости, переживал свою неправоту и не стеснялся извиниться. Образцом для себя Игнат раз и навсегда выбрал батю и подражал ему во всем, что бросалось в глаза и выглядело немножко смешно. С каждым походом, однако, Игнат взрослел, и именно в нем Гаврилов видел своего преемника. Давид же характером был помягче, реже проявлял инициативу и довольствовался ролью второй скрипки при своем более волевом брате. Но влияние на него имел огромное. Понимали друг друга братья без слов и одним взглядом могли сказать столько, сколько иной раз не скажешь за целый разговор. Голоса Давид никогда не повышал, в пустяках был уступчив, Но очень ошибался тот, кто принимал такую мягкость за слабость. Наступать на себя Давид не позволял никому и мгновенно сжимался в пружину, как тигр перед прыжком, когда брат оказывался в настоящей или мнимой опасности. Впрочем, Игнат в этом отношении ничем от Давида не отличался. За время заточения в Харьковчанке Валера соскучился по рычагам и Давид уступил ему свое место. Сам примостился у правой дверцы, вцепился обеими руками в поручни и поехал пассажиром, то и дело норовя ухватиться за несуществующие рычаги. Метрах в десяти кувыркнулась на застругах неотложка, а далеко впереди, подсвеченный фарами камбузного тягача, вырвался из тьмы, побитый метелями флаг ховчанки. Флаг то нырял вниз, Игнат загремел с заструга, отмечал Давид, то вновь возносился вверх. Игнату и бате похуже других, самая сильная тряска достается ведущим. В походах мазуры всегда шли рось. Будь машина оборудованная переговорными рациями, можно было бы перекинуться несколькими словами. «Жив, Гнатушка!» «Сейчас проверю». Вдох-выдох. «Пока дышу!» Спроси у Бориса. до да пивно еще далеко?» «Полчаса ходу, — говорит, — на спутнике. Будешь заказывать? Не забудь мне подогретое». Почесали бы языки, и вроде как легче идти. А в этом походе виделись только за едой и в ремонте, когда общими силами устраняли серьезную поломку в чьей-либо машине. А поговорить есть о чем. Верунчик летом заканчивает десятилетку. Вбила себе в голову, поеду в Москву сдавать на артистку кино. Кто-то польстил Верунчику, что она похожа на Татьяну Самойлову. Вот и зазвенело в легковерных девичьих ушах. Думали, пройдет, а думается, так нет. Вот отец и просит воздействовать. Валера говорит, что в этот институт из нескольких тысяч девчонок принимают одну, другие разбредаются по киностудиям зарабатывать стаж курьерами и уборщицами. Нужно настрогать радиограмму поубедительнее, выбить дурь. В Минске институтов много. С родителями и Галкой дома жить будет, а не мыкаться в общежитиях. Вернемся, попросим Валеру или Алексея сочинить сценарий и снимем фильм-шедевр с Верунчиком в главной роли. Так и написать. Сестренка, — подумал Давид, — важная, но не единственная забота. Но, в крайнем случае, потеряет Верунчик год. Отдохнет. Что волновало по-настоящему, так это судьба Любаши, неутешной вдовы Коли Рощина. Летом прошлого года походники с женами и детьми собрались на даче у Бати, разбили на обширном участке палатки, соорудили под навесом временный камбус с газовой плитой и дней десять прожили оседлым табором. Ранним утром уходили кто по грибы и ягоды, кто ловит рыбу на озеро. Днем купались и загорали. По вечерам шумно пировали под открытым небом, прокручивали снятые в Антарктиде любительские фильмы. Весело погостили, сами отдохнули и семьи сдружили. Кроме Любаши и трехлетней дочки, Коля Рощин, как обещал, прихватил с собой свою сестренку Валю. Фотографии которые братья не раз любовались в походе. На зимовке, где мужчина так сильно тоскует по женщине, и невзрачная дурнушка привлекательна необыкновенно. А Вали вовсе не была дурнушкой. На первом месте у бабы фигура. Поучал как-то более молодых товарищей многоопытный попов. На втором характер. И на третьем морда. Женись, братва, на фигуре и характере. Критикуя Серегу за цинизм, большинство соглашалось с ним по существу. Рассматривая Валину фотокарточку, Игнат и Давид сходились на том, что красавицей Валю не назовешь, но смотрится она, глаз оторвать невозможно. Ножки в коротких шортах длинные и стройные, грудь высокая, Руки, сжимающую теннисную ракетку, сильные и в меру полные, а лицо милое и ласковое. Братья заочно влюбились, и Коля посмеивался над их нетерпением. «Устрою женихам соревнования, как пенелопа. Поставлю перед каждым мешок картошки. Кто быстрее очистит, бери твоя Валентина». Увидели братья Валю и ахнули. Лицо, как небо, звездами, усеяно веснушками. Хором уговаривали не ходить в косметический кабинет, не убирать такую прелесть. Все десять дней велись вокруг, обалдевшие. Но в ту встречу ничего не определилось. Валя охотно принимала шумные ухаживания, но дала понять, что замуж пока не собирается. И институт хочет окончить без помех. И Любашку с ребенком оставлять жалко, привыкла к племяннице. Потом отдыхали вместе в Крыму. Гостили то у Рощиных в Горьком, то у Мазуров в Минске. И обе семьи молчаливо порешили, что быть одному из братьев валенным мужем после очередной зимовки. Пусть разберутся между собой». Да и Валя сделает свой выбор. А погиб Коля Рощин, незабвенный друг, на припае в разгрузку, и сразу никакого выбора не стало. Когда у трещины со снятыми шапками стояли, от горя онемевшие, взглядом друг другу братья сказали «Не останется ли баша вдовой, Оленочка сироткой». Связались по радиотелефону Измирного с родителями. Те поехали в Горький, уговорили бедняжек, привезли к себе. Обласкали их, с большим тактом дали понять, что не гости они, а члены семьи. А братья каждую неделю писали домой, всем вместе, и подписывались ваши любящие навсегда Игнат и Давид. Двадцать девять лет прожили они на свете и ни разу ни на одну минуту не вставал между ними вопрос. А три с половиной месяца с того дня, как Колин-трактор ушел под лед, не признавались себе, а рады были, что никак не могут остаться наедине. И страдали, потому что мука из мук — невысказанное слово. Разумом понимали, один из них должен стать любашенным мужем, а сердцем не принимали. Не виделась Любаша с женой. Хорошая, теплая, виделась она на коленных руках, когда со смехом нес он ее в море, прижимая к груди, любимую, покорную. Не могли Игнат и Давид заставить себя думать о ней, как о женщине. Чужое счастье — неприкосновенная жена друга Любаша. Невозможно было привыкнуть к тому, что не жена она, а вдова. А валены веснушки одно за другой перецеловали бы. Сидел Давид в кабине, вцепившись в поручни и молча размышлял. Сверлила его одна неотступная мысль. Если полярный закон обязывает не бросать друга в беде, то этот же закон велит протянуть руку вдове. Так поступали многие фронтовики, так поступают и полярники». Оказавшись однажды в кабинете Макарова, Давид увидел большой портрет гидролога Тарасова, погибшего в одной из первых экспедиций. Потом Давиду рассказали, что Макаров, вернувшись из этой экспедиции, женился на вдове друга и вырастил двух его сыновей. На вдове, утонувшего в море Дэвиса, механика-водителя Вихрова, Женился его напарник, Федя Воропаев. Таких случаев Давид знал несколько. Не было полярника, который не слышал бы о них и не думал втайне о том, что если ему суждено остаться на острове Буромского, то полярный закон приведет в осиротевшую семью мужа и отца. Разве Коля не был им Мазуром, названным братом? Разве окажись на месте любого из них, Коля не поступил бы так же. Так что вопрос был один. Кто предложит Любаше руку? И в ответ на этот вопрос Давид нашел. Он припомнил свою жизнь от самого скорбного ее начала, хорошо известного ему по рассказам, и чувство огромной благодарности. К спасшей и вскормившей беспомощного мальца семье вновь, в который раз, захлестнула Давида. Пора начать отдавать долг. Деньги, зарплата не в счет. За жизнь и родительскую любовь ими не заплатишь. Помочь брату обрести счастье. Вот чем он может отдать семье. Хотя бы частицу своего долга. Они оба любили Валю. Выбора она пока не сделала. Здесь шансы у них были, наверное, равные. Но раз уж судьба кому-то из них жениться на вдове друга, то это обязан сделать он, Давид. Примет или не примет его предложение Любаша, решит она сама. Последнее слово за ней. Но Давид надеялся, что примет. Именно к нему Любаша всегда относилась с открытой симпатией. Это знали многие. Нет, ничего между ними, конечно, не было и не могло быть. Но случалось, что Коля даже ревновал. Шутливо, конечно, но с той настороженностью в глазах, которая делает шутку натянутой. Так обстояло дело. И поэтому руку свою вдове друга должен протянуть он, Давид. А Игнату сказал, раньше постыдился бы признаться. А теперь не осуди, Гнатушка. Не знаю, на каком свете живу. Только одну Любашу и вижу. И на том стоять. Не поверит, поверит, Вали на веснушке заставит. Еще раз повторил доводы И убедился, что рассудил правильно. Прости, Коля, что поделаешь, судьба такая. Жизнь положу, чтобы горечь твою «Семью не терзала. Верным мужем буду и ласковым отцом». И еще увидел Давид, как Любаша протягивает ему дочку, ощутил на своей железной шее щекотно обхватившие ее детские ручонки, и сердце его замерло от высокого смысла этого видения. Чтобы не размагничиваться, Прокричал Валерий, что пора и чей знать. Уселся за рычаги и весь сосредоточился на одной мысли, как бы не угробить тягач. Не розами, усыпана, далека ты дорога домой.